Глава 19. Калькутта. Невероятно, в тесной проекционной комнате Янсен листал распечатки, сделанные Имией, про связи Зальцбурга с созданием ГМО. Нужно было думать, что делать дальше, при том, что за окном разверзался ад народного бунта. Чок сказал им, что ситуация ухудшается с каждой минутой, и что полицейские кордоны долго не продержатся. Множество магазинов и офисов, выходящих на проспект Бухты Бриллиантов, уже разграблены. Похоже, водомёты и слезоточивый газ толпу только располяют. Мия была готова к эвакуации, хотя и не представляла себе, что на этот счёт планировали сотрудники ФБР. Она ещё слабо надеялась, что люди на улицах устанут от беспорядков и разойдутся. Их страх был понятен. Известие о надвигающемся конце света не умещалось в голове. И ведь речь шла не о шальном мастороде случайно залетевшем из глубин космоса, а о машине смерти, посланной внеземной цивилизацией. Ещё совсем недавно разговоры о существовании жизни на других планетах могли быть встречены насмешками и намёками на необходимость носить шапочки из фольги. Сегодня сотни тысяч метались по улицам в полной растерянности, и правительства разных стран были так же беспомощны перед происходящим, как простые граждане. Вслед за появлением новости о летящем корабле индийский рынок ценных бумаг, национальная фондовая биржа рухнул полностью, и торги закрылись на неопределённый срок. Банки ограничили снятие наличных 600 рупий, 100 долларов. Мия полагала, что и на родине в ближайшее время должно произойти нечто подобное. Мия Янсен тронула её за руку. Мия вздрогнула и обернулась. Её коллега стояла с рюкзаком за спиной и в кроссовках, готовая покинуть помещение в любую минуту. Я три раза перечитала данные. Мия показала на распечатке: "Если вы нашли какие-то несоответствия, я буду рада их обсудить". "Я не нашла несоответствий, но, честно говоря, не знаю, что думать. Гены не действуют как плотники, строящие дома из выловленных в реке брёвен. HASR ведёт себя как наноробот, который только прикидывается геном". В вашем замечании что-то есть, согласилась Мия, хотя в данных условиях нам не удастся разобраться в этом здесь и сейчас. Нет, конечно. Ну и ещё одна загадка. Почему ГМО, завершила фраза Мия, именно что? Почему не провой двигатель, не ядерный синтез или какое-то другое изобретение человечества? Символический рубеж, принялась рассуждать Мия, способность создавать новые формы жизни, уподобление богу. «Если ген H-A-S-R был введен в земные организмы, чтобы тихо сидеть и ждать наступления эпохи генной инженерии», — вступила Янсен, — «в этом есть что-то пугающее». «Хотите сказать, они все время за нами следили?» «Такое впечатление, что они наблюдали за планетой миллионы лет, пока эти плезиодопиформы, которых вы нашли на корабле, не превратились в нас, а теперь, видя, что мы собой представляем, они решили от нас избавиться». Есть ещё такое предположение, вставила мне, что они вообще не в курсе, что мы существуем. Как-то не верится. Зачем вообще создавать жизнь на планете, а потом уничтожать её? Где смысл? А кто сказал, что должен быть смысл? Они же вот, к примеру, уничтожили динозавров. А у нас есть планы применить ядерное оружие и взорвать корабль, пока он не долетел. Думаете, сработает? Такое срабатывает только в кино. Вредодумаю, будет больше, чем пользы. И какие варианты? Жить под землёй или лететь на Марс? Джег просит нас о передать на корабль сообщение о наличии людей на планете. Ну, это если им не наплевать на то, что здесь кто-то есть. Остаётся только надеяться, что не наплевать. А как они поймут ваше послание? Какие средства связи? Это проблема, согласилась Мия. Мы кое-что знаем из их языка. Может быть, программа поиска внеземных цивилизаций способна помочь. Сколько денег потрачено на все эти телескопы? Вдруг польза будет? Обе женщины улыбнулись, забыв на секунду о происходящем вокруг. Или Зальцбург пригодится, неожиданно предположила Мия. Как это? Мне кажется, что частота, на которую можно связаться с пришельцами, записана каким-то образом в геноме Зальцбурга. Нужно найти пациента с полным набором всех генов Зальцбурга и загрузить информацию в суперкомпьютер, с которым я по счастью состою в дружеских отношениях. Повезло вам, засмеялась Янсон. В этот момент здание содрогнулось от взрыва, и свет погас окончательно. Они выскочили в коридор, крики и грохот не оставляли сомнений. Толпа ворвалась в институт. Глава 20. Гренландия. Картинка с дрона показывала, что он приближается к прорезанному в толще льда отверстию шириной в 20 футов. Ветер, неистовствовавший во время их посадки, утих до 10 миль в час, что сильно облегчало управление четырёхроторным аппаратом. Треугольная металлическая конструкция венчала шахту лифта, вниз уходили толстые кабели, пропущенные через систему колёс и лебёдок. Рядом располагалась силовая установка, но самой кабины на поверхности не было. Нападавшие спустились на ней под ледовый щит. Все сгрудились у монитора, наблюдая за эволюциями дрона. «Уровень сигнала сто процентов», — сообщила Анна. «Доктор Грир, продолжать?» «Надо же знать, что нас ждет», — вступила в разговор Гэби. «Продолжать», — подтвердил Джек. «Рядом с Джеком сидел Даг». все были в биокостюмах, готовые к спуску при первой возможности. Анна осторожно завела дрон внутрь шахты и повернула его под углом в 90 градусов. Дрон протянул смонтированную Анной лапку и закрепился на кабеле. По команде два ротора в верхней части дрона приняли горизонтальное положение. «Что она делает?» — спросил Дак, глядя на беспрерывно меняющийся угол изображения. Хитро придумано Гранта добродушно заулыбался. Анна заглушила роторы, и дрон заскользил вниз по кабелю, как спецназовец с вертолёта. Ледяная стена отливала зеленью и лазурью. 500 м, гложила Анна. Информация не выводилась на экран, а поступала напрямую к ней. Цветовая гамма менялась по мере спуска и скоро совсем потускнела. 1000 м, наступила тьма, и на дроне загорелся фонарь. На глубине в две тысячи метров ледовый щит закончился и открылось поистине огромное пустое пространство. Джек взял распечатку сейсмики и принялся разглядывать нечеткое изображение. Поднеся бумагу к свету, идущему от окна, он поворачивал ее так и сяк. Похоже, там мили и мили во все стороны. «Может быть, то, что там внизу растопило лед?» — предположила Гэбби. «Тогда дно каверны должно быть в воде», — заметил Грант. «Если нет, то можно предположить, что то, что внизу, не топило лед, а помешало ему образоваться». Изображение на мониторе стало неустойчивым. «Уровень сигнала — 42 процента». «Отсоединись от кабеля», — велел Джек. «Вы уверены, доктор Грир?» — засомневалась Анна. «Уровень связи уже только 39 процентов». «Могу потерять Афродиту». «Афродиту?» — восхитился Даг. Анна, это твоё детище. Я согласен, но дрон не ты. Дрон всего лишь машина. Отсоединяй от Чиканел Джек. Какое-то время Анна молча смотрела на него и моргала. Как скажете, доктор Грир. Отсоединяю. Два задних ротора завертелись, тормозя дрон на спуске. Кронштейн отпустил кабель, и аппарат, выровнявшись в полёте, нырнул в пустое пространство подо льдом. Капитан Муллинс заворожённо смотрел на экран ноутбука. В свете фонаря далеко внизу были видны какие-то неясные формы, похожие на глыбы льда, на скалы и на что-то ещё, ни на что не похожее. "Ниже", сказал Джек, напряжённо вглядываясь в экран. "Уровень сигнала 25". Голос Анны был нейтрален, но Джек почувствовал лёгкие колючки неудовольствия. Дрон был в футах в ста от поверхности, когда Гэби вдруг резко выдохнула. «Что?» — тревожно спросил Даг. «Вот эти формы», — Гэби подбирала слова, — «похожи на постройки». Экран затянуло помехами. «Постройки?» — протянул Джек. «Археологии нам не хватало». Он обратился к Анне. «Сделай несколько снимков». «Хорошо». На экране застыли крупнозернистые фотоснимки, размытые помехами. И тут связь оборвалась. Чёрт, воскликнула Габи. Мы его потеряли. Можешь оживить? спросил за всех Хьюджен. Все смотрели на экран в надежде, что дрон подаст признаки жизни. Уровень сигнала 0, плачущим голосом сказала Анна. Афродита не отвечает. Другую соберёшь, утешил Дак и похлопал её по металлической спине. Конечно, Анна не подняла глаз. Но такой прекрасной уже не будет. Геби посмотрела на Джека, как бы спрашивая: "Что это с ней?" Джек только плечами пожал. "Анна, можешь отчистить картинки?" спросил Джек. Анна молчала. "Анна, доктор Грир тебя спрашивает", произнёс Ражеш родительским тоном. Рожеш. "Не трогайте её, пока вмешалась Геби. Видимо, этот дрон для неё много значил. Дайте ей время прийти в себя". «Времени-то у нас как раз и нет», — подумал Джек, но вслух не сказал. Громкий треск помех за соседним столом привлёк их внимание. «Похоже, радиосвязь восстановилась», — сообщил по рации пилот. «Докладываем в центральный командный пункт о ситуации». Муллинс схватил рацию. «Вас понял!» — он повернулся к Юджину и смерил его взглядом. «Вы сейчас чем заняты?» «Я?» — Юджин вытаращил глаза. У него был вид школьника, которого поймали с жевательной резинкой во рту во время урока. «Идете со мной вызывать лифт наверх?» Юджин посмотрел в окно. Там были холод и снег. «Так, наверное, лучше подходит». «Но сначала...» Моллинс не обратил внимания на бормотание Юджина. «Идем в оружейную, за оружием!» Юджин тут же расцвел. Все возражения были забыты, холод и снег больше не пугали. Джеку не очень нравилась идея дать Юджину в руки оружие, но внизу их ожидали не только загадочные постройки. Там находилась группа опытных киллеров, готовых, судя по всему, на всё ради достижения цели. 30 минутами позже Джек присоединился к Ражешу в компьютерной комнате. Через большое круглое окно было видно, как два человека, тот, что повыше впереди, пробиваются сквозь ветер и снег. «Нам скоро спускаться», — напомнил Джек, видя, что Рожеш не в био-костюме. Вид у инженера был крайне озабоченный. «Хорошо. Хотел спросить, где Анна?» Заперлась в комнате с электроникой, Рожеш на мгновение отвлекся от монитора. «Заперлась?» — Джек почувствовал приступ беспокойства. «Я пытался войти, но она не открыла дверь. Ее эмоциональные протоколы зашкаливают». Рожеш ткнул пальцем в экран. «Она сможет пойти с нами?» Не знаю, Ражеш был в растерянности. Джек немедленно направился в комнату электроники, по дороге к нему присоединилась Гэби. Дверь действительно была заперта. Анна, ты там? Джек тихонько постучал. Нет ответа. Анна. Да, доктор Грир. Открой, пожалуйста, дверь. Внутри послышалось какое-то движение. Анна, я не буду 10 раз повторять. Джек понимал всю дикость ситуации. В их руках возможно будущее человечества, а один из важнейших членов команды устраивает сцены. У него не было никакого опыта общения с подростками, и он не отказался бы сейчас от присутствия школьного психолога. Тут как раз щёлкнул замок и дверь открылась. Анна находилась на другом конце комнаты и смотрела на них с лёгким вызовом. Как ты открыла? Удивился Джек. С того конца. Дистанционно доктор Грир небрежно ответила Анна. Здесь всё управляется по беспроводной сети. Надо только в неё войти. На Северной звезде я теперь могу управлять всем. Открывать и закрывать двери, в том числе констатирова логои с некоторой иронией. Именно так. И кроме того, включать и выключать системы жизнеобеспечения и видеонаблюдения. Наблюдение заинтересовался Джэк. Может быть, сохранилась запись нападения. И они смогут лучше понять, что случилось и из чем они имеют дело. По мнению Тамуры, нападавших было человек 6. Да, камеры есть практически везде: на входах, в коридорах и в помещениях. К сожалению, прямо перед нападением они были отключены. Джек вдруг заметил, что помещение находится в состоянии прямо противоположном порядку. Все столы завалены инструментами, проводами и деталями. Тут что вообще происходит, возмутился он. Ты должна была обработать фотографии с дрона, разве нет? Снимки вон там. Анна показала своим механическим пальцем. Мне не удалось сильно улучшить их качество. У камер, вроде, и очень низкое разрешение. Гэби принялась рассматривать снимки и пригласила Джека присоединиться. Он держал первый на вытянутой руке, думая, что с возрастом ноги начинают хуже поспевать за глазами. Может, следует попросить управление перспективных разработок МО, чтобы они приделали ему, как Анне, новые ноги? Наконец, глаза начали различать картинку, и он увидел на тёмном, расплывающемся фоне нечто гигантское. Даже при плохом качестве изображения было заметно, что эта гигантская нечто имеет форму треугольника. Фута в 500 в высоту, предположила Габи. Корабль в Мексиканском заливе был высотой 2.500 футов, заметил Джек. И, насколько я могу судить, это не металл. Это похоже камень. С поправкой на расстояние до объекта сообщила Анна. Оценка доктора Бишоп справедлива. Почти 500 в высоту и 750 по каждой стороне основания. Любопытное совпадение. Это практически точные размеры Великой пирамиды в Египте. 6 дней назад спутники засекли взрывную волну, начавшуюся здесь, произнёс задумчиво Джек. Он принялся было тереть пальцы, но заметив взгляд Гэби, перестал. Анна закончила собирать какой-то предмет и присоединила его к другим похожим изделиям из пластика. "Что это ты делаешь?" спросил Джек, отвлекаясь от своих мыслей. "Сейчас покажу, доктор Грир, сделайте шаг назад. Вы и доктор Би숍 Ещё чуть-чуть, она показала руками. Когда связь с Афродитой пропала, начала свои пояснения Анна. На меня обрушился плотный поток данных, не имеющих логического обоснования. Трудно объяснить, при том, что я могу обрабатывать бесчисленное количество информации одновременно, я понимала, что не справляюсь. Она поморгала, глядя на них. Наверное, я неясно говорю. Это называется грусть, сказал Джек. И мы с ней обычно не можем совладать, даже если считаем себя очень умными. Доктор Вишванатхан снабдил меня нейротрансмиттерами на случай механического отказа моих частей. Поток данных был похож на сообщение о неработающем, скажем, составе. Это называется боль. В улыбке Гэби было что-то материнское. Бывает так, что эти ощущения совпадают. Боль и чувство утраты? Джек посмотрел в пространство. Чаще, чем хотелось бы. Ну так где твоё шоу? Да, я зову их Мой летающий цирк. Комнату наполнило жужжание моторов. Казалось, рабочий стол ожил и зашевелился, когда множество пластиковых устройств размером не больше книжечки в бумажном переплёте взмыло в воздух и закружилось под потолком. началось акробатическое представление. В небольшой комнате дроны кувыркались и плясали вокруг друг друга с ловкостью и легкостью балетных танцоров. Джек и Гэби, раскрыв рты, смотрели, как они вьются, выписывая восьмерки и другие замысловатые фигуры высшего пилотажа или изображают движение планет в Солнечной системе. Глаза у Анны, незримо управлявшей процессом, горели огнем. Потом все аппараты послушно уселись на свои места. Представление окончилось. «Вот это цирк-так-цирк», -цирк, Джек захлопал в ладоши. Гэби тоже была под впечатлением. «С ними надо еще поработать», — лицо Анны сияло. «Но уже сейчас они выглядят неплохо». Совсем по-человечески Анна пыталась справиться с опасной и пугающей ситуацией, в которой они все оказались. Ей было, очевидно, так же трудно, как и людям вокруг. «Джек, вы тут?» — в рации раздался голос капитана Муллинза. «Да, слушаю». «Лифт поднят! Собирайтесь! Спускаемся через десять минут!» Глава двадцать первая Калькутта «Надо уходить! Немедленно!» — кричала Янсен, обращаясь к сотрудникам лаборатории. В её голосе был испуг и смятение. Несколько лаборантов залезли под столы, другие прятались за шкафами и оборудованием. Никто не знал, что делать и куда бежать. Ме в комнате с проектором грузила на USB-флешку информацию о гене HSR и связи Зальцбурга с ГМУ. Индикатор исполнения убийственно медленно полз по экрану. В конце коридора уже раздавались крики и звон стекла. Индикатор показывал 75% когда Мия услышала тяжелые шаги людей, вошедших в лабораторию. «Доктор Мия Варт!» — раздался мужской голос с индийским акцентом. «Нет!» — послышался ответ Янсон, за которым последовал удар и крик голландки. Судя по звуку, она упала на пол. Волна страха пробежала по телу Мии. Из лаборатории доносились вопли испуганных людей, ощущавших себя на краю смерти. Она глянула на экран. «86 процентов!» Мия достала пистолет и вошла в лабораторию. Кто тут доктора Вартс спрашивал? В голосе Мии звучали злость и агрессия, как у человека, которому нечего терять. Она ещё надеялась, что сейчас в лабораторию ворвутся ФБР-вцы с оружием в руках, но их не было. Два человека, вытаскивавшие спрятавшихся из-под столов и из-за шкафов, обернулись. Смуглый с волосами стянутыми сзади в пучок стоял у двери Второй, худощавый с глазами убийцы, двинулся к ней. В этот момент кто-то влетел в дверь и опрокинул смоглового головореза Рамирес. Мия выставила вперёд пистолет и кинулась вслед за худощавым, который в свою очередь бросился на помощь приятелю. Если бы была ещё одна дверь, они все могли бы убежать, но единственный выход был загорожен тремя яростно дерущимися людьми. Худащевы вытащил пистолет, но тот, кто на них напал, тут же выбил оружие из его рук. Горячий обмен ударами и пинками продолжался. Тут она услышала голос нападавшего, который кричал что-то вроде: "Получи г... подарок!" Из-за стыла в недоумении. Олли в этот момент смуглый ударил Олли в печень, от чего тот согнулся и был опрокинут на пол. Олли быстро перевернулся на спину, но противники уже сидели на нём верхом, беспрерывно нанося удары. В один прыжок Мия пересекла лабораторию и не раздумывая прострелила голову худощавому убийце. Смуглый успел развернуться в её сторону как раз, чтобы увидеть вспышку выстрела. Через мгновение два тела лежали на полу, но Мия смотрела не на них. Она опустила пистолет, направив ствол в распухшее от ударов лицо Олли. Левый глаз его был почти неразличим. Из носа и рта текла кровь. Указательный палец Мии осторожно погладил спусковой крючок. «Давай, детка, жми», — сказал Олли, глядя в упор. «Я заслужил! Скажу только, ты неплохо освоила пистолет с тех пор, как мы не виделись». В нескольких футах от них Янсон сидела на полу, держась за голову. Ее окружили лаборанты. Вопли, доносившиеся из глубины коридора, напоминали о том, что опасность не миновала. Олли подобрал пистолет из застреленных и рукавом вытер кровь с лица. «Где Рамирес и Чок?» — спросила Мия, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Если ты про парней из ФБР, — заметил Олли, — думаю, с ними все». Мию охватила тоска. Она знала, что скоро придет еще и чувство вины, но сейчас нужно было бежать. Она сунула пистолет в карман и, протянув Олли руку, процитировала его любимый фильм. «Если хочешь жить, иди за мной». Глава 22. В Вашингтон. Кейв вздрогнула и проснулась. Во сне она отплясывала сальсу в каком-то душном клубе в Майами с женихом Дереком. Даже проснувшись и протирая глаза, она продолжала слышать навязчивый латинский мотивчик, но это был не сон, пробивавшийся в реальность, это был рингтон её телефона с латинской мелодией. реальность вторглась в её сон. Звонок прекратился прежде, чем она успела ответить. Пока она вводила пароль, чтобы разблокировать телефон, две мысли поразили её. Во-первых, время. Было 10:00 утра. Это как раз нормально, учитывая, что она всю ночь писала статью про заговор в Белом доме. Когда она выпила последнюю чашку кофе и дописала последнюю фразу, солнце уже поднялось над горизонтом. Текст, снимки заговорщиков крупным планом и кадры из видео. Всё сразу же было отправлено Рону Льюису для публикации на веб-сайте газеты. Все новостные агентства мира должны немедленно подхватить и распространить эту новость. Президент будет спасён, она станет знаменитой. Все выигрыши. По правде сказать, предыдущая информация от бабника пролетающий к земле корабль убила в К и всякое желание карабкаться вверх по скользкой карьерной лестнице главной национальной газеты. Что проку, если через две недели на земле не будет ни газет, ни их читателей?» В телефоне обнаружилось штук сорок голосовых и вдвое больше текстовых сообщений, в основном с вопросами «Где она?» и «В курсе ли она?». С тревожным чувством она набрала номер офиса Рона Льюиса. «Черт, я все утро тебе звоню!» «Рон, ну я же всю ночь статью писала!» «Публикация не состоялась!» «Что?» Кей подпрыгнула в кровати. Не в первоначальном виде. Почему? Ты вообще ничего не знаешь? На президента совершено покушение. Сегодня рано утром Марпех 1 был сбит на пути к объединённой базе Эндрюс. Боже, публикация должна была его спасти. Мы её вывесили в 8:00 утра за полчаса до нападения, сказал Рон. Потом пришлось снять и переписать. Не беспокойся, твоё имя и пачки весь твой текст остались. Наплевать на это, Кай перешла на крик. Мы просто опоздали. Если бы я быстрее написала и статья вышла бы на несколько часов раньше, мы могли бы остановить заговорщиков. Не вини себя, Рон пытался её утешить. Шок и растерянность смешались в голове Каи. Она не могла отогнать от себя мысль, что слишком много времени было потеряно с начала, чтобы уговорить Рона на публикацию, потом на написание самого текста. Если бы, если бы президент мог бы остаться в живых. А где теперь тело? Кей одновременно пыталась влезть в джинсы. Он жив, но в коме. Но дерьмо уже попало на вентилятор. Объявлено чрезвычайное положение. В больших городах развернуты части Национальной гвардии на случай смуты. Давай уже быстрее сюда. Кэй тупо смотрела на погасший телефон. Казалось бы, ситуация и так была хуже некуда. Но оказалось, что хуже было куда. И еще, вероятно, будет.